До места добирались довольно долго, часа полтора. По дороге купили бутербродов и ели их в машине. Даже Филдс, к которому после коньяка вернулся аппетит. Пруд и одинокое высотное здание за колючей проволокой нашли без труда, помогла автомобильная навигация. Но когда свернулись в шоссе на нужную дорогу, зазвонил телефон Мартина. Едва взглянув на вызывающий номер, он покачал головой и сутулился словно собираясь прыгнуть в прорубь. Филдс поехал тише. «Алло, Мартин слушает». «Здравствуйте, сэр». «Да». «Да?» «Конечно, сэр. До свидания». «Кто звонил?» — спросил Филдс. «Робин». «Меня спрашивал?» «Нет, это по планированию операции». «Хорошо. Не люблю, когда Робин мной интересуется». «Ну, он спросил, что ты делаешь. Я сказал, что мы на задании». «На задании?» — переспросил Филдс, объезжая выбойну. «Я не слышал». «Я сказал просто «да». «Понятно». «Значит так, бойцы, идём на восьмой этаж к полковнику Ронделу, дежурному объединённой зоны. По рекомендации знающих людей будем пробиваться через вторую проходную. Там, как обычно, больше бардака и меньше порядка. Косить будем под обслуживающий персонал из прикомандированной к центру фирмы. По моим сведениям, это грубые пьющие парни. Они немногословны и легко переходят на ненормативную лексику. Идём все». «Все?» – переспросил Мартин. «А чего ты испугался?» «Я не испугался». «Вот и хорошо». сказал Филдс, медленно проводя машину через глубокую лужу, на дне которой водились большие каменные обломки. Они царапали под днищу машины, заставляя всех напрягаться и прислушиваться. «Как на подводной лодке», подумал Филдс, который однажды видел фильм, где подводники вот так же напряжённо молчали и судорожно сглатывали, заслышав скрежет минного троса остальной корпус. «Надо ещё выпить, а то уже всё развеялось». «Основным грубияном пойду я, а вы подыграете по месту. Организация этих пьянчуг называется кнша Но что это такое, выяснить не удалось. Может, кто из вас слышал?» Сидевшие на заднем сиденье переглянулись, но никто не отозвался. «Ну ничего, главное правильно произносить. кнша «Оружие, сэр», — напомнил Галардес. «Оружие надо брать». «Брать?» — переспросил Мартин. «Да что с тобой сегодня такое? Тебя Робин из равновесия вывел?» «Не знаю, наверное». Вскоре они подъехали к грунтовой автостоянке, где дожидались своих хозяев несколько машин. Выбрав подходящее место, Филдс остановился и, заглушив мотор, повернулся к стрелкам. «Выходите, а мы с Мартином перекинемся парой слов». Галларды Спаризи и Ричмонд вышли и начали неспешно разминать конечности. Они были опытными бойцами и заранее готовились к самому худшему развитию ситуации. Тем временем Филдс достал из кармана начатую фляжку и, протянув Мартину, сказал «На, глотни, а то ты мне что-то не нравишься». «Да нормально всё». сказал тот, однако коньяк взял и, сделав несколько глотков, вернул Филдсу, сказав севшим голосом. «А говорил, нормальный коньяк. Бодяга!» «Ну извини, какой есть!» Пожал плечами Филдс и, допив остатки, сунул фляжку под сиденье. «Пошли, дружок! Время устраивать представление!»